Не найдя ключа в жилетке, он торопливо принялся за пиджак. Ну что же ты подгоняла, миссис Садамс? Первые машины уже съезжали на берег. Сейчас, Бетти, сейчас. Сзади раздался нетерпеливый сигнал. Ты потерял ключ, сказала миссис Садамс. Ах, Бекки, Бекки, бормотал мистер Адумс, копаясь в карманах и поднося к глазам какие-то слежавшиеся бумажки. Не говори так, ты потерял ключ. А вокруг стон стоял от автомобильных сигналов. Гудели машины позади нас и машины, поджидавшие свои очереди на берегу. К нам подбежала группа матросов. «Живее, живее!» — кричали они. Оглушённый криками, мистер Адамс вместо планомерных поисков стал делать совершенно непонятные движения. Он протёр очки и заглянул под автомобиль, потом посмотрел на пол, поочерёдно поднял обе ноги, потом сделал попытку побежать на верхнюю палубу. Ну ждать дольше было просто невозможно. Лихие матросы, среди которых мы заметили нашего амурского капитана, живо усадили нашу машину и с криком очень похожим на вира принялись толкать её к пристани. I am very, very sorry, бормотал мистер Адамс, раскланиваясь в обе стороны, как президент. I am terribly sorry, я ужасно сожалею. под непрерывный звонки парома, гудки автомобилей и обидный смех шофёров, матроссы выкатили нас на булыжную пристань и, веляя за дями, побежали обратно на паром, а мистер Радмс остался лицом к лицу со своей разгневанной супругой.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 Да, я, решительно сказала миссис Адамс и запустив два пальца в жилетный карман мужу, сразу же вытащила оттуда ключ. Что это такое? Мистер Адамс молчал. Я спрашиваю тебя, что это такое? Нет, серьёзно, беки забормотал мистер Адамс, не говорит так, что это такое? Это ключ, беки. Ведь ты сама прекрасно видишь. Через минуту мы уже катили по улицам Сан-Франциско. Это самый красивый город в Соединённых Штатах Америки. Приятное потому, что нисколько Америку не напоминает. Большинство его улиц поднимаются с горы на гору. Автомобильная поездка по Сан-Франциско похожа на аттракцион американские горы.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 На нас обидится, скажет, что Сан-Франциско не хуже Нью-Йорка и Галлопа, и что он, житель Фриск, отлично знает, где у него Аптаун и где Даунтаун, где делают бизнес и где отдыхают после этого бизнеса в кругу семьи, что зря мы хотим возвести на Сан-Франциско на праслину и вырвать его из родной семьи остальных американских городов. Возможно, что это и так. Но наш иностранный взгляд на Сан-Франциско больше похож на европейский город, чем на американский. Здесь, как и везде в Соединённых Штатах Америки, непомерное богатство и непомерная нищета стоят рядышком, плечок к плечу.